Часть 8. Лестницу засыпало обломками стали и бетона, громадными настолько, что любой из них мог расплющить грузовик, но потолок оказался выше завала, и вдали я смогла разглядеть пространство, залитое светом аварийных ламп. Обломки заслоняли сына, но было видно его золотое сияние. Он казался таким маленьким, таким далёким, партнёр же был огромен. Помещение походило на авиационный ангар, Я рассредоточила Рой, но сумел ощутить только три ближние стены. Колоссальный размер. Все пространство заполнял партнер. Он был прекрасен, однако было трудно объяснить, чем именно. Словно вулкан во время извержения. Камни, смешанные с оранжево-красной магмой. Брызги, дым, взмывающий на невероятную высоту. Он был прекрасен в своем совершенно первозданном естестве. захватывающе прекрасный и столь непостижимый, что не смогла бы понять его за десятки лет изучения. Но если вулкан, насколько я понимала, приводился в движение сейсмической активностью, а ураган ветром, то им двигало нечто иное. В каком-то смысле столь же примитивное. Не оформившаяся до конца, застывшая в мгновении идея. Словно черновик художника, на котором он делал зарисовки фрагментов человеческого тела в самых разнообразных вариациях. Ту крошечную часть комнаты, которая мне было видно, заполняла нежная серая плоть, освещенная красными аварийными лампами. Вид мог бы показаться угрожающим, но контуры выглядели мягкими, местоположение каждого элемента было подобрано необыкновенно бережно. Отдельные части тел выглядели бесполыми, однако некоторые области партнёра несли на себе женские черты, другие — мужские, третьи же не были ни на что похожи. Ни в одной части тела не сквозило угрозы, каждый раз какие-то детали смягчали образ, протянутая вверх ладонь с длинными пальцами, мизинецы безымянные слегка согнуты. Она будто предлагала помощь. Ещё одна рука, скорее детская, белизна её ладони и тыльной стороны плавно переходила в общую серость. Она выглядела уязвимой, словно собака, подставляющая горло или живот. Ещё одна, по которой струилась вода, сбегая по пальцам и между ними. Скорее предмет искусства, чем предназначенная к использованию конечность. Было и бесчисленное количество других, которые я не видела, и на изучение которых не хотела тратить насекомых. Можно было посмотреть на любую отдельную часть целого и увидеть её красоту. Можно было слить отдельные части вместе и получить человеческое существо, не слишком феминное или маскулинное, но без сомнения доброе. И в то же время плоть партнёра, видимо, с дальнего края лестницы через дыру в разрушенном потолке, была лишь кусочком общей картины. Целые джунгли из плоти, словно части кукол, подготовленные к сборке. Искусственные, все в неправильном масштабе. Здесь была какая-то закономерность, вроде той, которой подчиняются волны океана во время бури, но я не понимал её внутреннюю логику, я видела лишь направление, куда дует ветер. Местами плоть срасталась с плотью, в других местах она распадалась на составляющие, целые поля кожи, сосудов, мышц и костей. Они оставляли то же самое ощущение экспериментальных набросков, что и целые части тел. Там же, где плоть не соединялась с плотью, она распадалась на мелкие фракталы и узоры, Затем в объекты или пространство, которые я не могла рассмотреть, как будто они заворачивали за несуществующий угол. Света отцепилась от моего предплечья, и вернувшаяся боль выдернула меня из восхищенного транса. Её щупальца так быстро метнулись к новым целям, что мои глаза не успели этого отследить. Теперь она обмоталась вокруг стола, на котором стояли пробирки. Секунда ушло на то, чтобы все щупальца заняли свои места. Когда Света закончила, она опустила голову, коснувшись лицам поверхности стола, И закрыла глаза. По моей искалеченной руке сбегала кровь. Она пропитывала ткань костюма и проступала каплями там, где материя плотнее всего прилегала к коже. В обычной ситуации это были бы костяшки пальцев и предплечья. Сейчас же выступали те части руки, которые ранее не были сдавлены щупальцами. Но ну, по крайней мере, броня и ткань моего костюма не дали похожим на колючую ленту щупальцам просто прорезать мне руку. Даже сами пластины брони покорёжила, Но благодаря им артерия осталась цела. Как будто в ответ на то, что я обратила на неё внимание, рука начала заметно пульсировать, ощущение было странным, тупая боль не соответствовала степени повреждений и всё же была слишком сильной, учитывая, как мало от руки осталось. «Блядство!» – выругалась я. «Не надо!» – сказала Света. «Не двигайся! Не говори!» Я замерла, хотя пульсирующая боль стала сильней. Я теряла кровь, пусть и не так много, как ожидала. Всё же лучше так, чем если одна из этих штук обмотается вокруг моей шеи. «Молчи, не двигайся. Тебя здесь нет». Едва слышно пробормотала она. Я перевела взгляд на лестницу и на то, что располагалось ниже. Там была моя команда, а ещё лун и конорейка. «Здесь только я и мои мысли», — произнесла Света с закрытыми глазами. «Я контролирую свои разум и свои чувства. Я сосредоточена. Я ощущаю уверенность и строю себе лучшее будущее». Каждый успех, шаг в этом строительстве, ещё один кирпичик в большом здании, мои ошибки не могут его разрушить. Конструкция, вокруг которой она обернулась, скрипнула. Мои ошибки не могут его разрушить, они часть меня, но не самая важная часть меня. «Давай скорей!» — подумала я. Может быть, некрасиво так думать, но мне некогда сидеть тут и до смерти истекать кровью, пока она пытается успокоиться. Я прекрасно понимала, что у неё были свои сложности, и что контроль даётся её непросто. Это было понятно, но внизу могли умирать мои друзья, если они вообще не погибли сразу при обрушении. Свет отпустила стол, Щупальца вокруг неё поднялись в воздух, как у актинии, иногда они касались чего-то и дёргали с разрушительной силой. Холодильник, в котором раньше была формула баланса, стеллаж, длинный стол с ящиками. Щупальца ловили насекомых, с безжалостной эффективностью изничтожая мой рой. Насекомые не могли свободно лавировать между ними, Щупальц было слишком много, они извивались в воздухе и, реагируя на воздушные потоки, двигались совершенно непредсказуемо. Щупальца непринуждённо отрывали металлические ручки на шкафчиках, плоть насекомых была для них ничто. Как, впрочем, и моя. Самое длинное щупальца приблизилось ко мне опасно близко и едва не коснулось. «Я ухожу», — произнесла Света. По её тону и громкости было понятно, что она говорит с собой, пытается убедить себя уйти. «Посторонняя в собственном теле», — подумала я. Боль в руке начала усиливаться, теперь она больше соответствовала повреждениям. «Я пойду туда, где нет никаких людей», — снова повторила Света. Но «Ну иди уже», — подумала я. Щупальца потянулись к неровным краям в потолке над разрушенной лестницей. Света метнула себя туда, как настоящая живая прыща. Щупальца устремились во все стороны, чтобы остановить её прыжок. И она вновь обрела неподвижность настолько же быстро, насколько быстро мгновение назад был её полёт. Затем она снова потянулась и исчезла в зарослях из частей тела внизу, освещенных лишь то красным светом. Она исчезла, и всё же не могла заставить себя пошевелиться. Меня пугала боль в руке, она была сильной, но всё же словно чужой. Аварийная сигнализация, которая выла и мигала огнями, но где-то там, далеко, в какой-то другой комнате. Я не хотела оказаться в этой метафорической комнате вместе с болью. В ту же секунду, как кровь застроится по жилам, в то самое мгновение, как я подниму ногу, чтобы бежать, и толчки сотрясут тело, эта острая безумная боль станет чем-то совершенно другим. Вместо этого я активировала летательный ранец. Чтобы начать движение, я оттолкнулась от земли и поползла к лестнице. Когда я достигла первой груды обломков, я оттолкнулась ногой, чтобы направить себя вперёд. Настолько мягко и нежно, насколько это вообще было возможно. Летательный ранец мог поддерживать приличную скорость, но помощь ему не помешает. Ещё одна груда обломков, ещё один толчок. Я получила возможность увидеть нижнее помещение. Лестница была настолько длинной из-за того, что этому огромному ангару требовался высокий потолок. Сейчас передо мной открылась полная картина, а не только крошечный участок вместе с информацией от насекомых. Теперь было видно, сколько же места занимает плоть партнёра. Она заполняла целые секции, иногда собиралась в складки, иногда лежала слоями. Практически три этажа в высоту, а кое-где до потолка. Я направила Рой вперёд и почувствовала какую-то дезориентацию, что-то похожее мне случилось ощущать и раньше, но понемногу. Когда направляешь насекомых из точки А в точку Б, они проходят только часть пути, или пролетают дальше, чем нужно, или пребывают не совсем в то место. Зловещие ощущения. И это не единственное, что я заметила, набирая скорость по пути к сыну остальным. Я слышала скрипящий звук, стон проседающего здания, изношенных половых досок или давно не смазанных петель. Он не затихал, его не было слышно человеческими ушами, но слух моего роя распространялся на частоты за пределами нормального восприятия. Благодаря их искажённым чувствам я воспринимала звук, который становился всё громче. Скоряжет звуки рвущегося материала. По моему приказу насекомые покинули вторую сущность, оставили груды обломков и сына и направились вверх. Острые чувства сотен насекомых подсказали мне, что в некоторых местах вибрации сильнее, а трещины глубже. Они составили нечто вроде карты, те места, где были трещины, вибрации и скрежет, выделялись как опасные области. Я пролетел мимо того места, где погибла доктор, полного крови и скромственного мяса. Некоторые щупальца проломили кости, разорбили пополам череп, другие проскользнули в суставы, прорезали соединительные ткани, мышцы и кожу, иначе сто оторвали конечности. Если там оставалось что-то живое, то падающие обломки её точно добили».